Должна быть священна для каждого гражданина нашей страны. История русской техники разнообразнее, шире и звонче того, что о ней писали. 1950 год. Примечания. Составлены С. Г. Нарбуд. Об Андрее Нартове. А. К. Нартов. Получил образование в Москве в школе математических и навигационных наук. Школа помещалась в Сухаревой башне. В Петербурге А. Конартов работал с 1712 года с русским мастером Юрием Курносовым в токарной мастерской Петра I, где стояло несколько русских станков различной конструкции. Поэтому и Нартов не единственный русский мастер того времени, но один из лучших русских механиков. В 1719 году Нартов был послан в Лондон для ознакомления с английской техникой и для приглашения английских мастеров. Поездка в Лондон была сопряжена с попыткой построить какие-то машины по русским чертежам. Он написал царю о том, что здесь таких мастеров которые превзошли, российских мастеров не нашел, хотя и чертежи к машинам мастерам показал, но не сделать по ним машин не могут. Нартов посетил также Париж, и президент Парижской академии наук писал Петру о нем в чрезвычайно лестных выражениях. Нартов заведовал токарной мастерской Петра. Для этой мастерской он по своим чертежам И по чертежам других русских мастеров сделал ряд станков, в которых резец был закреплён в супорте. Нартовские станки сохраняются сейчас в Ленинграде в Эрмитаже. В книге Беляева Кабинет Петра было дано их точное описание. Станки были доступны для осмотра в Кунц-камере весь XVIII век. Таким образом, изобретение Нартова было широко опубликовано и у нас, и за границей. А Якову Батищеву. Жизнь Якова Батищева довольно хорошо известна. Документы о нём попали в книгу К. Г. Каменева Историческое описание Охтинского порохового завода. В истории тульского императора Петра Великого оружейного завода полковника Зыбина, Москва, 1912 год, и в книгу И. Гаммеля. В этой повести жизнь Якова Батищева описана строго по документам. Плен Батищева во время взятия Зова тоже документален, и история освобождения Батищева с Галеры додумана автором на основании описаний того времени. Участие Батищева в битве при Гангуте и в десанте на Швецию додумано, но солдаты инженерных войск в них участвовали. Знакомство Нартова с Батищевым несомненно, так как оба работали по технике артиллерии. Нартов создавал станки для обтачивания орудийных цапф, а Батищев орудийный лафет. Разговор Батищева с Нартовым вымышлен. Разговор Петра с Шафировым о развёрнутой статье, написанной Шафировым с Петром совместно. О льве, собаке ни и турецких мастерах. Алексей Сурнин и Яков Леонтьев отправлены были в Англию в 1785 году. Вернулся Сурнин в 1792 году. В 1794 году получил звание оружейного мастера и надзирателя всего касающегося доделания ружей. Умер в 1811 году, имея чин титулярного советника. Приводим переписку о нём и его товарище Леонтьеве. Письмо Потёмкина к тульскому наместнику Кречетникову. Милостивый государь мой Михаил Никитич, отправь в Англию присланных от вашего превосходительства тульских художников, покорнейше вас прошу, выбрать на тульских заводах ещё четырёх мастеров, которые были бы искусные. Один в бронзовой работе,